Глава 6. Всё оказалось совсем не так уж и плохо, то есть могло быть и хуже. Если пребывание в обществе Ааза чему-то и научило меня, так это тому, что дела всегда могут обстоять и хуже. Роберт Лин Асприн. Интересно, каким образом светится эта лампа? Магические осветительные шары не работают. Электричество? Откуда они его берут?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 Сам ведь прекрасно знаю, в какой цепи человека будет среди носипками, в локу с завязанными глазами, избивая по пути и выкрикивая истерические угрозы, а затем допрашивают стоя под ярким светом лампы. Сам сколько раз точно так же пытал подозреваемых, а когда это случилось со мной, поддался давлению и утратил способность соображать. Неправда. Привита. Интри Неврогов. Так, спокойно. Думай, Шэлар, думай. Как раз сейчас, пока этот болван орёт, пока не бьют, думай. Не отвлекайся на глупости. Придётся без трубки, ничего не поделаешь. Что происходит? Почему вдруг? Что это? Стандартная проверка при вербовке или провал? Стоит ли лишнего потерпеть и дождаться, когда удалятся и отстанут, или же следует готовиться к худшему и искать другой выход?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 Да, легко вам говорить вставай. Сами вы попробовали? Нет, встать всё-таки надо, а то добавят. Да, я понял. Харган не появился, ничего не сказал. Дознание идёт своим чередом, а господина наместника как будто и нету вовсе. Пожалуй, это тоже к лучшему. В случае провала хвастатый товарищ поторопился бы узнать от меня как можно больше и как можно быстрее.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 Но любые заклинания бывают полезны, если их с умом использовать. Никаких враждебных целей я не преследовал. Это неправда. Как долго это будет продолжаться? Теперь я представляю, что такое болит спина. Бедный Эльмар, у него, наверное, ещё сильнее болит. Не отвлекаться. Итак, тот факт, что Харган самоустранился от здания, относим в плюс. Этот господин слишком прямолинеен.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 Так ведь меня надолго хватит. Вот ведь незадача. Иногда плохо быть таким выносливым. Кстати, если дойдёт до подвала, я об этом ещё не так пожалею. Что можно сделать в данной ситуации? Нет, сейчас, пока я тут стою и общаюсь с очередным оросшим болваном, плохо знающим артанский язык, ничего не получится. А вот когда меня отведут в камеру, ну хоть когда-нибудь должно же это прекратиться.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 послушать, что умного он способен сказать, понять наконец, чем же он так пугает людей, проверить предположение, что советник Блай и брат Геронима из ордена небесных садников одно и то же лицо. Жаль, что Арланды не смог опознать точно, действительно ли этот самый человек под другим именем вёл с ним просветительские беседы. Но почему никто, ни Кантер, ни Жак, ни та ваящая Марго, не сказали мне, что это хвалёное чудовище?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 И он не исключение. Хотя он жил среди людей и с детства привык видеть огонь, природный инстинкт всё же оказался сильнее. Смотреть он ещё может, но приближаться или упасть небо совать туда руки это свыше его сил. Ольга сама растопила печку, к тайне радуясь, что ещё не разучилась за время замужества. Согрела воды и с трудом отмыла тяжкие последствия транспортировки еды по пересечённой местности. Переодевшись в пёструю юбку и кофту с чужого плеча, перестирала свою одежду и развесила у печки. Пако, благополучно искупался в том же ручье, из которого брал воду. Видимо, с холодом у тролей не такая катастрофическая ситуация, как с огнём. Вернувшись после купания, простодушный Пако выторощился на Ольгу, словно видел её в первый раз, и удивлённо отметил: "У тебя волосы жёлтые". "Ну да, а были серые".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 Кого ты ищешь? полюбопытствовала Ольга, пытаясь определить из начальный цвет троих штанов.